Глава семнадцатая Броун прочитал исповедь убийцы. Трудно судить, можно ли было привлечь к ответственности эту женщину. Не действовала ли она под влиянием болезненного припадка, и она, несомненно, лишила себя жизни в припадке невменяемости. Но этот припадок был естественным следствием совершенного ею преступления если мы хотим быть вполне справедливыми мы должны обвинить и мужчину ради любви к которому она пала так низко а что теперь известно о нем он переплыл через океан в поисках забвения некоторое время в комнате царило молчание но ты все еще не рассказал мне как добился результат нить шедшая покупателю кинжала Кончалась у неизвестной дамы, которая должна была быть дождественна с Марией Гоп. Убийца должен был знать, когда и где встретится лорд Вудриф с Юлией Бартлей. Допросом лорда я установил, что каждый раз отправляла его письма горничная. Она созналась мне, что уведомляла жену лорда об этих письмах. Остальное не представляло затруднений. Так как Броун не задавал дальнейших вопросов, Франк заметил добродушно. — Но почему же ты не поинтересуешься тем, что стало с Вильямом Монктон или Летичи и Тезегер? — Потому что это излишнее. Я сам прочел в газетах объявление об их обручении. Но какие планы ты составил для себя самого? — Меня уже отзывают отсюда в Италию, чтобы начать там борьбу с ужасной каморрой. Ты ведь знаешь, что я без этого жить не могу.